Глава 17. Наблюдать за ручной крысой очень забавно. Там же. Разбудила рыску колючее прикосновение к подбородку. Девушка приоткрыла левый глаз и увидела пытливо заглядывающую в него усатую морду. Еще неделю назад рыска завизжала и забрыкалась бы, как резаная, сбросив одеяло в костер. Теперь же только вздрогнула и нахмурилась. «Доброе утро, господин путник! Как спалось?» Альк брал передние лапки с ее лица и попятился обратно на грудь. Глаза бусинки настороженно посверкивали, уши жались к голове. «Ну хорошо», — нехотя признался он, — «я вам наврал». «Ничего хорошего я тут не вижу», — проворчала рыска, тоже покривив душой. «Видеть ожившего крыса было очень даже приятно». «Я боялся, что иначе вы не захотите мне помогать». Девушка повернулась, и крыс кульком соскользнул ей под бок. Лапы плохо его слушались, как в первый день их знакомства. — Чего это с тобой? Вчера вообще как будто концы отдавал. — С мы поили, чтоб поменьше дергался, иначе ж крысу в мешке не удержать. Альк с трудом перевернулся на живот и брезгливо облизнулся. — Хорошо хоть стошнило, а то бы я еще неделю полутрупом лежал. Оно долго всасывается, но и долго действует. Жар, разбуженный голосом подруги, Сладко потянулся и повернулся к ней. — Что, оклемался крысюк? Я ж тебе говорил. — У тебя-то ножки не болят, зайчик. Вчера так драпал, что трава сгибаться не успевала. — А что, надо было помочь путнику тебя ловить? — огрызнулся парень. Мог бы догадаться его оглушить. Жар смутился. Момент был действительно подходящий, но тогда парень думал только о спасении их с рыской шкур. — Почему он тебя слышит? — повторила девушка вчерашний вопрос. «Меня слышат те, кому ты позволяешь», — нехотя признался крыс. «Чего?» «Свеча принадлежит путнику», — мрачно процитировал Альку, став общины. «Даже такой необученной дурочке, как ты». «Да я вроде не позволяла ничего», — растерялась девушка. «Мы просто заговорили, и все». «Но и не запрещала. Ты же относишься ко мне как к человеку, а не как к вещи» в отличие от настоящего путника. — Потому ты от него и не убежал, да? Не можешь ослушаться хозяина? — И еще как могу, — оскалился крыс. — Почему, думаешь, нас опоенными и связанными при седлах таскают? И убежать, и укусить, и горло перегрызть? — Врешь, небось, — боязливо сказала рыска, отодвигаясь на другой край постели. Альк презрительно щелкнул зубами. — Я же предупреждал, что ты не получишь сообщины и телячьего хвоста, — — Зачем платить, если можно взять даром, а весковую дурочку прикопать у дороги, навсегда заткнув ей рот? — Как только я бы удрал, он бы вас убил. — И тебе стало нас жалко? — недоверчиво уточнила девушка. — Нет, своей чести. Может, я и обманщик, но не подлец. — Признавайся, — строго велела рыска, — что ты собирался сделать спутником? — Просто поговорить, честное слово. Он был одним из тех, кто сделал меня таким и наверняка знает, как отыграть все обратно. — И ты действительно поблагодарил бы его и отпустил? — хмыкнул Жар, даже не попытавшись отомстить. — Это можно устроить и позже, без вашего участия. — Больше мы тебе путников ловить не станем, — торопливо предупредила Рыска. — Что ж, тогда остаются мирены шахты и пятьдесят златов. — Не стал спорить Крыс. — Сто! — твердого правил вор. — Вымогатель! — Лжец! Альк и Жар с одинаковым прищуром уставились друг на друга. Крыс вдобил загривок, а парень с просонья и так был изрядно лохмат. — Риск удвоился, крыска, — не отступал вор. — Значит, и плата тоже. — Ладно, — сдался Альк. рыски даже показалось, будто он возражал просто для вида, иначе вещания решат, что могут слупить с него и двести. — Но это конечная цена. — Если больше никакой гнили не будет, — уточнил жар. — А ну, рассказывай нам все и по порядку, иначе с места не тронемся, — воинственно поддержала девушка. — Не, давай лучше тронемся, — спохватился вор, — а то что-то заспались мы. Он уже как светло пусть по пути распевает. — Ого, только рифмы подберу, — огрызнулся Альк. — Все им, да вы босяки и половины не поймете. — А это уже твоя задача объяснить, — Жар плюнул в кострище. Шипение не последовало, но парень все равно потоптался по угольям сапогом, не оставляя пожару шансов. «А если мне твои песенки не понравятся, раскручусь за и запущу ведь гнездо на елке, понял?» «Гляди, как бы тебя самого с нее снимать не пришлось», — зашипел крыс, пятясь от потянувшейся к нему руки. Впрочем, жар помнил о судьбе путника и тянулся не слишком ретиво. «Эй, кончайте ссориться!» — вмешалась рыска, подхватывая алька и запихивая за пазуху, чтобы без помех сложить покрывало. — Вон уже по дороге кто-то едет. — Пропустим и за ними, — решил вор. Крыс закопошился, пытаясь забраться к вороту, но не сумел и затих. — Дурак! Это воловья упряжка, она еле тащится, и через поллучины нам все равно придется ее обгонять. — Сам дурак! Если мы выскочим из леса перед их носами, они нас точно запомнят. И что с того? А вдруг за нами погоня, и эти типы расскажут, куда мы направились. Ты собираешься так и ехать по тракту? Вдвойне, идиот. Рыски снова пришлось вклиниться между спорщиками. А ты что предлагаешь? Свернуть на ближайшие развилки. Тем более, что тракт все равно делает крюк, заходя в Зайцеград. День, а то и два потеряем. Зато дорога хорошая, настаивал Жар, не желая признаваться, что другой попросту не знает. Мы тут за час больше проедем, чем тропами за полдня. Погоня тоже, — саркастически напомнил Алик. Кстати, откуда она возьмется-то? Берег ни с кем, кроме племянника, поговорить не успел. Ну, мало ли, — смутился вор, — может, ее сурок за рыской выслал. Ой, не пугай девку. Крыс сердито заилозил под Рыскиной рукой, в испуге прижатой к груди. Никто за ней через всю страну не помчится. Но ты же сам говорил... В просвете между деревьями показалась телега. Ее действительно тянули четыре вола, и, судя по труду, с которым они переставляли копыта, в мешках на возу лежала соль. «В любом случае мы ее пропускаем», — торжествующий заметил Жар. «Слушай, Чернуля, тебе действительно хочется делиться с этим жульем златами? Пусть уматывает вместе со своей погоней, а мы спокойно доберемся до шахт». «Действительно», — отрезала рыска. И давайте уже поедем хоть куда-нибудь, а то как бы снова здесь не заночевать. Направо, — привычно скомандовал Альк. Тропа напоминала нитку, выдернутую из полотна дороги, измятую и тонкую. Если б не крыть на нее бы даже не обратили внимания. Вот еще, — заупрямился Жар, — доедем хотя бы до нормального перекрестка. На нем же тебя и повесят другим тятям в назидание. — Ты что, все стежки в рентаре знаешь? — удивилась рыска. — Вот еще. Я знаю, куда мне надо, а остальное — дело дара. — Так ты действительно путник? — ведун, — хмуро поправил Альк. — А какая разница? Вески говорили и так, и так Ведун считалась более просторичным и даже чуть-чуть оскорбительным. В лицо путника так никогда не называли. Сама не догадываешься? Ведун видит, а путник ходит. Сворачивай давай, пока никого нет. — Как он ее вообще заметил? — проворчал жар, направляя корову вслед Рыскиной. И снова, поравнявшись с подругой, возмущенно ахнул. Вот паразит! Рыска опустила глаза и обнаружила, что Алекс с удобством любуется окрестностями через прогрызенную в платье дыру. Снаружи казалось, будто он выглядывает у девушки из живота. — Ты что наделал? — Рыска схватилась за ткань. На расправленном дырка оказалась вдвое больше со смочаленными краями. Такое уже не заштопаешь, за плату на пол живота класть надо. Этой ветоши все равно давно пора на помойку. Но другого платья у меня нет, а то из беленого полотна. Оно подвенечное. Ты б еще саван с собой таскала. Зачем? А подвенечное зачем? Так ведь до свадьбы куда ближе. Ты уверена? От такого заявления рыска потеряла дар речи. Пальцы у нее разжались, и крест снова высунул морду в окошко. Если ты и повески в этом мешке расхаживала, то понятно, почему подвенечная до сих пор не пригодилась. Неужели ты, Варюга, не мог украсть для своей подружки что-нибудь поприличнее? Тиськи-то у нее ничего, да только покуда товар на прилавок не выложишь, не продать. Рыску бросила в жар. До нее внезапно дошло, что Альк не просто человек, а еще и мужчина, который сейчас бесстыдно пялится на ее грудь. Причем вытряхивать его оттуда поздно. Все, что мог, уже увидел. — Кончай зубы заговаривать, — обозлился друг. — Давай рассказывай, почему тебя в крысу запихнули. — Два путника, полпутника. Крыс вильнул хвостом и рыска поежилась от щекотки. — Это ты к чему? — Охотиться на удачу можно только в одиночку, иначе она улетит без оглядки, как вспугнутая птица. В присутствии других путников наш дар резко уменьшается. — А я-то все думал, почему путники отрядами не ездят, — присвистнул Жар. — Казалось бы, какая силища! Одну сотню против всей саврянской рати выставить можно. Альк презрительно фыркнул. — Думаешь, пристани есть только в рентаре? И такая светлая идея еще никому не приходила в голову. Будь путники настолько судьбоносны, на тронах только они бы и сидели. Интересно. Жар прищурился, как кот. Очень-очень полезное знание. Значит, двух путников, идущих рядышком, можно не избегать, как чумы, а совсем даже наоборот. Теперь понятно, почему дядюшке с племянником так не повезло. Да, трое путников пригасили дар друг друга. «Ты тоже считаешься, даже в виде крысы?» «Рыска!» «Ну я же простая ведунья», — опешила девушка. «Сам путник это сказал». «Он не видел тебя в деле и подумать не мог, что необученная весковая девка на что-то способна». «А я способна?» рыски показалось, что Альк поморщился. «Хотя убей, не понимаю, почему?» «Обычно в твоем возрасте дар только начинает проявляться. У тебя же он очень развит». — Пусть и хаотичен из-за отсутствия целенаправленных занятий. Когда ты впервые обнаружила, что можешь менять дороги? — Ой, давно, — призадумалась Рыска. — Сколько ей тогда было? Девять? Десять? — У нас в Веске жил бывший путник. — А, тогда все ясно, — перебил ее Альк. — Дальше можешь не рассказывать. — Так вот, есть только один способ создать связку из двух путников. Заключить одного из них в тело крысы. Тогда дары складываются... — Умножаются. А если двух крыс взять? — Опять-таки гасятся. — А какое-нибудь другое животное, того же не топыря. Не получается, увы. Альк иронично фыркнул. — Крысам мы ближе всего. — То есть, — начал вслух размышлять Жар, — вначале вы учитесь в пристани напутников, а потом бросаете жребий, кто тем будет. — Что-то в этом роде, — помедлив согласился Альк. — Мол, на самом деле все намного сложнее, но вам, простокам и такого объяснения хватит. — А как это делается? — с замиранием спросила рыска. — Загривок пощипывала от сладкой жути. — Самделишное колдовство. Может, и обо птицы где-нибудь живут, и коровы летающие. — Очень просто. Глотаешь живую крысу, а она изнутри глотает тебя. — Фия! — перекосила девушку. — Слушай ты его больше, — с досадой сказал вор. — Опять, небось, врет. — А ты попробуй, вдруг получится. — Нашел дурака. Корова споткнулась, чуть не выкинув жара из седла. — Эй! — рявкнул он, направившись от испуга. — Я тебя самого сейчас как тряхну. — Увы, я тут ни при чем, — огрызнулся Альк. — Свеча не может влиять на дорогу. Эта часть дара полностью переходит к путнику. Иначе ты бы у меня давно вверх тормашками полетел. Но это же ты нас заставил сюда свернуть. Я выбрал наилучший вариант пути. Если он подразумевает твою сломанную шею, все претензии к Хольге. — Так выбери похоже, но чтобы все целые остались, — возмутилась рыска, натягивая по воде. — Если с моим другом что-нибудь случится, одна я тебя никуда не повезу. — Ну, пошутил я, пошутил, — неохотно признался Альк. Там вообще-то обе дороги паршивые были, но это чуть веселее показалось. — Да уж, обхохочешься, — проворчал Жар, озираясь. Тропа заводила во всю большую глушь. С виду те же елки, не очень даже густые, но воздух пах совсем по-другому, по-чащобному. И сколько нам по ней до ближайшей кормильни ехать? — Два дня. — Как? — подпрыгнул в седле вор, чуть снова из него не вывалившись. — А что мы есть будем? Меня все еще мутит, я лучше посплю. Но мы-то голодные. Пожуйте вон тех листиков. Они съедобные?» — подозрительно уточнила рыска, разглядывая пушистый кустик, усыпанный глянцевой листвой. «Нет, так что вам тоже надолго аппетит отобьет». Пока жар наклонился, чтобы дать тумака наглой усатой морде, крыс успел широко сладко зевнуть и втянуть ее в дыру. «Главное, никуда не сворачивайте». Вору пришлось хлопнуть по колену самого себя, чтобы хоть немного отвести душу. — Вот же тварь! Дождется, будем завтракать печеной крысой. — Еду можно просто в веске купить, — пробормотала рыска, стыдясь взглянуть на друга. — Я так и делала. Уж веска-то нам до вечера непременно встретится. — Ты что, его защищаешь? — одновременно возмутился и растерялся друг. — Ну, с дорогами он еще ни разу не ошибся. По правде говоря, девушка была даже рада, что не придется заезжать в кормильню. Все-таки неприятное это место. А молец вон по неделе бывает поститься, и ничего, только здоровее. Но жару, успевшему привыкнуть к сытному городскому житью, отсутствие заведений казалось трагедией. Только-только он в люди, то есть в воры, выбился, научился разбираться в дорогом вине и отличать тушеную деликатесную ворону от паршивого рябчика, как вдруг его этого лишили. И кто, облезлая крыса? Это же всего на неделю, примиряюще сказала рыска. Человек может прожить без еды месяц, нехидно поддакнул Альк. Зато без воздуха от силы четверть лучины. Кто тут у нас больше всех погони боится? Да, но я не понимаю, почему эту неделю мы должны прикидываться бронягами, почему бы не выдать себя за, скажем, купеческих посыльных, которые вполне могут есть и ночевать в кормильнях потому что бродяга может выглядеть как угодно, а у посыльных должен быть приличный вид. Чем тебе мой кафтан не нравится? Жуликом, который в него обряжен. Вот отъедем на 30-40 киндов и притворяйся хоть царем. Такой рожи все равно не поверят, зато вреда не будет. Лучше лицедеем с ручной крысой. Будешь у нас по веревочке бегать, на задних лапках ходить и бумажки с гаданиями из шапки вытаскивать пока обещанные сто златов не отработаешь, — вещи пообещал парень. — Медленно, зато верно, и у дедушки денег просить не придется. — Или ты такой же дядюшкин племянничек, как тот путник? — Хватит, — не выдержала девушка, — оба хороши, вот оба и замолчите. Альку молк сразу, то ли сработал колдовской запрет, то ли ему самому надоело ругаться. А жар еще долго ворчал и пофыркивал, как пес, прогнавший со двора чужака, но продолжающий переживать это событие. Сегодня ехать было легче, поспокойнее, попривычнее. Тропа при всей неказистости хлопот путешественникам не доставляла, полза до да ползла через леса и луга, то расширяясь почти до дороги, то снова сливаясь в зериную стежку. Навстречу никто не попадался, сзади тоже не догоняли. Через лучину Жар забыл обиду. Он вообще был человеком отходчивым и начал расспрашивать подругу, что там да как на хуторе. Крыс свернулся клубочком и затих, грея русский живот. Если и не спал, то в разговор не вмешивался. Первую половину дня есть как-то не особо и хотелось, но потом жара пошла на спад, языки устали и животы снова напомнили о себе. «Хорошо коровам», — уныло сказал Жар. — Один раз пощипал травку, а потом срыгивай жуй весь день. «Нет», — Не, скривилась рыска, — я лучше один раз и все. — Так им же, наверное, вкусно. — А может, просто выбора нет? — Будто у нас он есть, — вздохнул парень. — Что это вообще за дорога такая? Ни жилья, ни развилок. — У меня ощущение, что мы по кругу ходим. — Да вроде нет, — не очень уверенно сказала девушка. — Зачем бальку нас разыгрывать? А может, ему на ходу спится лучше, как в люльке. — Ну! О, мимо вот этого корча мы точно не проезжали. Я бы запомнила, — обрадовалась рыска. Жаржев вздохнул еще мрачнее. Солнце уже скрылось за макушками деревьев, когда друзья выехали на перекресток. Дорога, которую им предстояло пересечь, была широкая, укатанная, желтенькая, как свежая маслица. На вешечном столбе даже указатель висел. «Пересыпы!» — по слогам прочитала Рыска. Песец уснастил буквы таким количеством завитушек, что девушка с трудом их узнавала. «О, веска! обрадовался Жар. «Поехали туда!» «Ты что?» — испугалась девушка. «Алик же сказал никуда не сворачивать. Мы только хлеба копим и вернемся». С горячности помирающего от голода начал убеждать ее друг. «Ну, потеряем лучину другую!» Так ведь одна Хольга знает, когда нам в следующий раз жилье попадется. — Давай все-таки Алька спросим, — забеспокоилась Рыска. — Ты что, теперь у него на каждый чих разрешение клянчить станешь? — принялся насмешничать Жар. — Да он проснуться не успеет, как мы обернемся. Будить болезного было жаль, к тому же снова обижать друга не хотелось. Пусть хоть ненадолго почувствует себя главным, большой беды в том не будет, наверное. Новая дорога очень скоро вывела из лесов, не пойми что. То ли вырубка трех-четырехлетней давности, затянутая молодым сосняком, тонким и сизым, как паутина, то ли просто плохая земля, на которой ничего мощнее не растет. Прямо возле обочин стали попадаться какие-то ямы. Одни маленькие, словно собака порылась, в других целый воз спрятать можно. Под тонким пластом дерна залегал белый песок, Прослоенной глиной, как пшеничный пирог вареньем из шиповника, или как картофельная бабка, обжаренной морковью. Нынче все мысли у рыски были о еде. «Ну и где твоя веска?» — ворчала девушка. «Мы, наверное, вешек десять уже проехали». «Ничего, ничего!» — подбадривал ее Жар. «Скоро покажется. Смотри, как стемнело. Я уже не уверена, что смогу нашу тропу найти». «Невелика беда, заночуем в подлеске. С Альком сам будешь объясняться». Вот еще объясняться с ним. Захотели и свернули. Пусть знает свое место крыса вонючая. Дело спасла именно темнота. Справа на холме желтело несколько огонечков. Будь немного посветлее, друзья бы их вряд ли заметили. Это, наверное, не пересыпы, усомнилась рыска. Уж больно далеко от дороги. Да какая разница, поехали туда. У девушки засосало под ложечкой. Но определить, каким страхом это вызвано перед веской или ожидаемым гневом Алька, ведунья не смогла и потому промолчала. Впрочем, эта веска устроила бы даже беглого каторжника на отшибе от дороги, без общей ограды и всего-то пять дворов. Когда-то было больше. Из бурьяна там и сям торчали пообломанные печные трубы, как памятники сгнившим, сгоревшим избам. А вокруг холма во все стороны сосняк, сосняк, сосняк в котором оброненную корзинку месяц можно искать. Стучать отправился жар, вначале околотив шапкой пыль с кафтана, а заодно одной самой шапки, и пригладив волосы. Они у него были не шибко пышные, зато волнистые и до плеч, как городские девки любят. Рыска боязливо ожидала поодан, держа по воде обеих коров. Дверь открыла седенькая, горбатенькая бабка, точь-в-точь точь сказки про лесную льдоедиху. Только алмазных зубов у нее не было, как и обычных. «Что мелки?» — ничуть не удивившись, прошамкала она. Припошнилищ? «Эй, красавица, ты гостей на постой пускаешь?» Приосанившись громко и весело спросил Жар. «Шахадите, чего уж там?» За хихиков посторонилась старушка. Корова к у колодша привяшивать можно». В единственной комнате было пустовато, но чистенько. Горшки и чашки на полке стояли строго по размеру. Там же висели полотенца для рук, для лица и прихватка. Наверное, даже тараканы под печью по росту выстроились. «Ешь — Ешьте будете? Бабка, не дожидаясь ответа, выставила на стол огромную миску творога под тряпочкой. — Вот только что оттопила, И что тепленький? Дважды звать не пришлось. Особенно, когда на творог клюхнулась большущая ложка сметаны, густой и желтой, а рядом легли два толстых ломтя хлеба. Старуха уселась напротив, подперла ладошкой щеку, с умилением наблюдая, как гости наворачивают угощение. Рыске аж пояс начал давить, и она украдкой его ослабила. «Ну и глушите ваши пересыпы», — искренне сказал Жар, облизывая ложку. «Мы уж думали, никогда до вески не дойдем». Пошутил кто-то с указателем. Бабка затряслась от мелкого куриного смеха. «Шинок! Так перешипы-то это не вешка, а пешанник! шары, совшие круги за песком ешьтят. Видали, сколько ям набили? А вешка вовсе даша Шощенко. Сосенка? переспросил Жар. «Да нет, Шошенко!» «Зозинка? Шошенко!» Рассердилась старушка, решив, что ее дразнят. «Глухой, что ли?» «Ладно, Шошенко», — смирился вор, «а почему у вас тут народу так мало?» «А с чего ему тут водиться? Пригорюнилась бабка и тоже зачерпнула творожку. Шамшеш ж кашал, глушь! На пешках шадов не раз ведешь, пищ хороших тоши нет. Как в войну шавряне вешку пожгли, Так они штроились, Рашбрылись по родищам. Ножью, опять же, страшновато. Ну, да мы, шо привычные Рыска хотела спросить, почему страшновато-то? Но тут в избой гурьбой ввалились трое подвыпивших мужиков. «Опа!» — остановился и осадил остальных средний. «Да у нас гости!» «Здравствуйте!» — пугливо пролепетала девушка. Жарно против, поглядел на вещан свысока. Обычная пьянь, шумная, но трусоватая. Если нарочно не задирать, первый в драку не полезет. «Ты шинок сегодня у друшей переношу, а?» Засуетилась бабка. «Я вам ше сейчас у шинок шаберу». Мужик подозрительно уставился на незнакомцев. что то не похоже вы на гончаров, напрямую заявил он. Охотники, что ли?» Девушке показалось, что против последних вещанин что-то имеет, и поспешила помотать головой. — Нет, мы так, проездом. — Первый раз в наших краях, — чуть приветливее уточнил мужик. — Ага, хотели вот хлеба купить или даже переночевать. Или, — как-то странно хмыкнул бабкин сын, со значением переглянувшись с дружками, — и все бы ничего, рыска слишком сильно распустила пояс. Узелок с монетами выпал, Один злат выкатился, призывно зазвенел на полу. Мужики разом уставились на него, как три голодных петуха на бобовое зерно. Девушка поспешила подобрать свое добро, но что-то успело непоправимо измениться. «В общем, это...» — прокашлялся хозяин избы, старательно отводя взгляд от золотоносной рыскиной на груди и неуклонно к ней возвращаясь. «Хлеба продам, а спать вы лучше в лесок идите». — Почему? — удивилась девушка. — Мы заплатим. Жар тоже не понимал, что на них нашло. Явно из-за златов, но нормальный человек наоборот постарался бы заполучить к себе денежных постояльцев. А если убить-ограбить задумали, так это опять-таки лучше в избе сделать. Да там же под порогом и зарыть. Парень оглянулся на бабку, ну так как в подпол провалилась. Хотя нет, за печкой шуршит, перебирает что-то. — Нам тут вдвоем с матерью еле места хватает. И храплю я, ужас. — Эй, Хвасик, может, к тебе? — Не-не-не, — затряс головой второй мужичок. — У меня жена на той неделе родила. Дитё всю ночь орёт, никакого сладу нет. — А если к вам? Рыска повернулась к третьему вещанину. «Не — Не-не-не, у меня... У меня... Тот беспокойно оглянулся на друзей. Куры мрут, во! — Так не люди же, — удивился вор. «А кто его знает? Сегодня куры, завтра люди. хворит он нынче коварные!» Мужик старательно с надрывом заперхал в горсть. Рыска, смирившись, дернула жара за рукав. По какой бы причине их не выпроваживали, настаивать некрасиво. Бабка из-за печи так больше и не показалась. Еду и зерно для коров отмерял ее сын. За все он запросил только пять медик, а когда воры из торгового азарта предложил одну сбросить, сразу согласился». «Странные они какие-то!» — прошептала девушка, выходя во двор. «Зря мы сюда заехали!» «Почему?» — парень взвесил на руке мешок и одобрительно крякнул. «Может, они за нас за разбойников приняли и испугались?» «Какие ж мы разбойники! У нас даже оружия нет!» У седла арбалет висит. «Думаешь, они его в темноте разглядели?» Друзья спустились с холма и снова утонули в сосняке. Дорога из белого песка, просыпавшегося с телег... Серебрилась под луной, как ручей. «А зачем сюда охотники ездят?» Продолжала беспокоиться рыска. Корова споткнулась обо что-то длинное, тяжелое и обиженно замычала. Жарно тянул по воде и слез посмотреть, не поранила ли она ногу. «Опа!» — только и сказал парень, поворачиваясь к подруге. В руке он держал длинный узкий меч.